Глава 19. Светлые боги. «Где мы?» — обратился я к богине после перемещения. «Мы оказались в неизвестном для меня месте. Вокруг было пустое серое пространство. Не было видно ни неба, ничего-либо впереди. Я попытался открыть карту, но это оказалось недоступно. Тогда я решил на всякий случай проверить свой телепорт, который тоже был заблокирован». И, по всей видимости, богиня знала, что я проверил это, так как Хэти продолжала смотреть на меня с опаской, но уже без дрожи и такого очевидного испуга в глазах. Она молчала, пока я продолжал держать ее за руку. После чего я отпустил ее и заговорил первый. Я не собирался конфликтовать. Просто видел, что так диалог с тобой не построить, поэтому и решил слегка привлечь внимание. «У меня всего лишь пару вопросов, вот и все». «Вопросы?» — снова прозвучал ее голос у меня в голове, но уже гораздо мягче. «Ты упустил свою возможность задавать вопросы. Теперь ты будешь отвечать». Суть слов довольно дерзкая, но, — говорила она, — это достаточно осторожно. «С чего бы?» — решил я поддержать хотя бы такой диалог. «У тебя нет ни единой возможности выбраться из этого места без моей помощи». «В этом месте нет ни начала, ни конца, здесь нет даже времени, и ты сейчас рискуешь остаться тут навсегда. Так что я бы на твоем месте сотню раз подумала, прежде чем что-либо произнести, я бы не был так уверен. Я находил выходы и не из таких ситуаций, ведь даже смерть не способна меня остановить». А вот боги, как я узнал, не столь бессмертны, как они сами себе это представляют. Смерть, говоришь? Это она произнесла вслух. Здесь ты не найдешь и ее. И после этих слов ее силуэт начал плавно растворяться в пространстве. Я попытался снова ухватить богиню за руку, но в этот раз пролетел сквозь нее, чуть не упав. Ее туманный образ уже практически полностью расплылся, оставляя после себя лишь очертания такой знакомой усмешки. «Стой! Стой, сука!» — выкрикнул я уже в пустоту. Богиня ушла, вернее, испарилась, оставив меня одного. «Вот тварь! Надо было убить ее!» — злобно пробормотал я хотя трупу особо вопросы не позадавать. Вернее, ответов не дождаться. «Ну и в какую очередную жопу я забрался?» — продолжал я говорить, осматриваясь по сторонам. Только вот все вокруг было абсолютно одинаковым. Серое, пустое пространство. Первые минут пятнадцать, по моим подсчетам, я стоял на своем месте в надежде, что богиня вернется. Потом прошелся немного вперед но спустя какое-то время решил все-таки вернуться и немного подождать на том же месте. А вдруг все-таки вернется. После решил посидеть в ожидании, но так же безуспешно. И вот когда мне это все окончательно надоело, я встал и пошел, куда глаза глядят. Искать хотя бы что-то, не обязательно даже выход. Просто что-нибудь, что будет отличаться от этой серой массы, от которой уже в глазах рябит. Если сначала казалось, что я хожу по кругу, то через несколько часов мне начало чудиться, что я просто двигаюсь на месте, словно иду по беговой дорожке. Не знаю, сколько так прошло времени, но моя голова не переставала кружиться, отчего стало немного тошно. «Вот же падла! Просто взяла и оставила меня здесь. А ведь я действительно мог убить ее. В тот момент от удивления и неожиданности она была совершенно беспомощна и даже боялась рот раскрыть. «Ну ничего, ничего. Мы с тобой еще встретимся». «Может быть, я вообще задание демонов по убийству богов начну именно с тебя?» Продолжил я про себя. М -м -м. «Убийство богов...» «Слушай, я уверен, ты слышишь меня. У меня есть очень важная информация для тебя», — начал я кричать. «Я же помню, как ты сильно испугалась за свою жизнь. Если уж тебя и должно что-то волновать, то именно это...» «Скоро кто-то из богов погибнет!» «Это стопроцентная информация. Демоны готовятся к войне. Если вы не слепые, то и сами легко можете убедиться в этом. Давай поговорим, и я смогу помочь вам. Тебе!» Прошло уже достаточно времени, но ничего не произошло. Неужели все же не слышит? Ну и отлично. И что мне делать? Бесконечно скитаться? Знать бы еще, где я нахожусь. Может быть, и придумал бы что-нибудь. Но с моей регенерацией даже убиться не получится. М -м. Я, конечно, нахожусь в очень странном и непонятном месте, но что-то мне подсказывает, что это очень высоко, где-то неподалеку от обитания богов. Может, как-то удастся сброситься отсюда. Блин, но моей жизни... Тогда их всего две останется. Не уверен, что смогу удачно повторить второе такое падение. Но что еще остается? Я достал оба своих меча и начал попеременно пытаться разрубить ими поверхность, на которой нахожусь шаг за шагом, ища брешь в этом месте. Сколько у меня уйдет на это? Вечность? Ну так она сказала, что и времени здесь нет. Придется прорубить и испытать на прочность каждый кусочек. Я улыбнулся. Даже такой глупый план лучше, чем никакого. У меня появилась мизерная надежда. Метр за метром я полосовал пространство, включая воздух, но все безрезультатно. Мой настрой вновь начал постепенно падать. Я успел расстроиться, как вдруг в пространстве что-то поменялось. Передо мной метрах в десяти начал проявляться женский силуэт. «Богиня?» «Решила вернуться все-таки», — обрадовался я. Но через несколько секунд понял, что это не она. Тоже женщина, тоже красивая тоже с ощущаемой божественной силой, хоть и более слабой, но не богиня плодородия. Ее силуэт оставался размытым, она не приближалась и не заговаривала со мной, внимательно следя за моей реакцией, изучает или просто опасается. Скорее, второе, видимо, наслышно обо мне. «Ты тут случайно? Проходом? Или все-таки решила меня навестить и передать привет от богини плодородия?» Начал я разговор, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Я попытался немного улыбнуться, но получился лишь оскал. «Богиня плодородия занята. Она прислала...» «Попросила меня с тобой поговорить». Слегка замешкавшись, произнесла она. «О, интересно, о чем же?» «Я только за». Мы проверили. У демонов действительно подозрительная повышенная активность. Конечно, мы не можем заглянуть в любой уголок, но это и не требуется». Впервые за долгие сотни, а возможно и тысячи лет, они стали выбираться на поверхность, если можно так сказать. Просто они обитают в другой оболочке мира. Одного только этого факта достаточно, чтобы задуматься. И вы задумались? Правильно сделали. Что тебе известно об этом и откуда? Слушайте, но у меня свои источники информации. Я расскажу, что знаю, когда мы выберемся из этого места. Она с прищуром посмотрела на меня, готовая в любую секунду исчезнуть. Я почувствовал это и старался не делать даже лишнего вдоха. «Да я же не кусаюсь», — продолжил я. «Не знаю, что тебе там про меня наговорили, но я адекватный чел, не. <с> ну то есть просто адекватный». «Я изначально хотел всего лишь поговорить с богиней плодородия, но что-то у нас не заладилось с ней. Ты можешь задать свои вопросы здесь и ответить на мои». «После того, как мы договоримся, я скажу тебе, как выбраться отсюда». «Э, нет, так не пойдет», — возмутился я. «Ага, конечно, сейчас узнает, что нужно, и просто исчезнет. А я сидит тут без малейшего шанса на освобождение». «Другие варианты я не рассматриваю. Я изначально не сильно приветствовала эту затею, но понятно. Они хотят, чтобы я заплатил за свое освобождение большую цену, чем просто информация». Хотят меня развести на росток бесконечной мудрости. губа -то у богини не дура. Но что я в данной ситуации могу поделать? Сам попался в эту ловушку из-за своей глупости. Я вас понял. Хорошо, так уж и быть. Я готов отдать вам росток бесконечной мудрости, но только после того, как мы переместимся отсюда». Богиня посмотрела на меня отстраненным взглядом, словно не понимает, о чем я. Потом вроде хотела заговорить но снова промолчала и продолжила о чем-то размышлять про себя. «Ты не знала?» — сделал я очевидный вывод. Она снова промолчала. «Понятно. Значит, у них свои интриги. Ну, естественно. Разве может быть без этого?» «Ну так что?» «Думаю, мы можем договориться». Богиня все еще смотрела на меня с опаской и подозрением, но теперь я уже видел, что она попалась на крючок, и вряд ли она сможет вот так взять и бросить меня здесь, не получив своих ответов. Росток. Отдай его мне. О как! Конечно, Адам, он мне не нужен, — ответил я, — но условия не поменялись. Мне надоело тут находиться, у меня много дел. Богиня до сих пор сильно сомневалась, но жадность и любопытство пересилила, и в итоге она лишь кивнула. После осторожно подошла ко мне и, не дойдя двух шагов, протянула руку. «А, понятно. Для перемещения необходим физический контакт, поэтому она так неохотно согласилась. Боится». Мы начали перемещаться. Как только я оказался на неизвестной мне зеленой поляне, то облегченно вздохнул и улыбнулся. Когда она попыталась отстраниться от меня, я удержал ее за руку и посмотрел в глаза. Ее напряжение мгновенно возросло. Она сильно дернулась, но не смогла вырваться. После чего я еще раз улыбнулся и отпустил богиню. Все равно моя способность в откате. Я лишь решил немного потрепать ей нервы в отместку. Не переживай, я сдержу свое слово. Вот росток. Показал я его, достав из инвентаря. Но давай сначала обсудим пару вопросов. Хорошо. Тогда ты ответишь первый. Внезапно осмелила она. «Откуда тебе известно о готовящемся убийстве богов?» «От одного темного бога, который был заодно с демонами». «Его предали и убили. Теперь я хочу вернуть его и отомстить демонам», — сочинил я на ходу историю. «Убили?» — с подозрением произнесла она. «Хочешь вернуть?» — с еще большим недоверием продолжила богиня. «Как убили?» — этого я не знаю пока что. «Но планирую узнать, когда верну бога». «Зачем тебе это?» «Он помог мне когда-то, наградил этой силой. Теперь я хочу отблагодарить его». Хм. «Ты похож на последователя темного. Но кто был твой бог?» «Нам известно, о недавней гибели даже темных. Этого я не могу сказать, я обещал». Она задумалась. «Так тебя интересует, каким образом можно вернуть бога?» произнесла она. «Да». Коротко ответил я. «Можешь смело отбросить эту затею. Такое в теории возможно, но вряд ли кому-нибудь под силу». Никто даже из богов не решится на подобный поступок. Во-первых, я не знаю, сколько времени уже прошло, даже если его вернуть, скорее всего, его место уже кем-то занято, от этого и силы не будут прежними, вернее, не только силы. Все. Все не будет прежним. Во-вторых, его не вернуть. Так просто. Отправиться в чертоги изгнанных, а может и вообще забытых, можно сказать, невозможно. Попасть туда и вернуться? ни один из этих пунктов не выполним да и тем более я не знаю что это за бог может быть ты вообще что нибудь путаешь так как в последние несколько сотен лет было затишье и никто из богов не был изгнан а если бы знала какой именно бог поинтересовался я смогла бы помочь возможно что нибудь стало бы понятней но даже так тебе лучше обратиться к какому нибудь темному богу им больше известно о своих вот оно как «Почему-то я об этом не подумал». «А теперь совершим уговор», — продолжила она. «Какой еще уговор?» — удивился я. «Разве тебе не нужен Росток?» Последний вопрос она проигнорировала. «Ты должен будешь узнать, каким образом именно демоны собираются убить богов, и что именно они задумали. Если тебе станет известно, кто конкретно собирается совершить это непростительное преступление», например, один из ваших чужеземцев, то немедленно сообщить нам об этом. Если сам не сможешь его устранить, мы позаботимся об этом». «В смысле сам устранить? Ты, кажется, что-то перепутала. Я не собираюсь работать на вас и выполнять какие-либо поручения. Мы поговорили, и на этом хватит». «Нет, не хватит», — подозрительно дерзко ответила она. «Мы сами решим, когда хватит». После ее слов на поляне появилось еще две богини и один мужчина, По всей видимости, тоже бог. Опа! Теперь понятно ее резкое изменение настроя и необъяснимая дерзость. Очередная подстава. Так она изначально заранее все это задумала. А боги хитрее и коварнее, чем я думал. И что же вы мне сделаете? Убьете? С усмешкой проговорил я. Нет, мы же не темные, чтобы уподобляться вам, произнес мужчина. Просто отправим тебя обратно на пару тысяч лет. Посидишь, подумаешь. Заодно проверим, сколько вы способны вот так прожить. Чужиземцы. Последнее слово он выговорил с нескрываемым отвращением. «Ну да, не темные. Вы более жестокие». «У тебя есть ровно три секунды на раздумья», — вмешалась богиня плодородия. «Три, два, один». Они одновременно окружили меня, поднося руки кверху хорошо хорошо затараторил я погодите вы че такие нервные то протяни руку требовательно произнес мужчина я секунду промешкался быстрее надавил он хорошо согласился я протягивая свободную руку на которой не было отметки демонов луны может быть они и не в курсе тогда им незачем об этом знать четверо богов подошли еще ближе ко мне практически вплотную Мужчина взял меня за руку, остальные образовали кольцо, которое с каждой секундой создавало ощутимое давление. После мою руку начало жечь невероятной силой. Чуть позже она действительно воспламенилась, еще спустя секунду обуглилась. Меня начало скручивать от боли, я сжал зубы с такой силой, что они готовы были в любой момент раскрошиться. А потом они отступили, но боль в руке осталась, дикая боль, жгучая. Такая, о которой не получится забыть и не обращать на нее внимания. «Надеюсь, эта боль скоро пройдет», — произнес я, пытаясь осмотреть свою руку, но почему-то не смог ее поднять. Надеюсь, ответил мужчина. Вместо облегчения боль лишь усиливалась. «Ты больше не сможешь пользоваться этой рукой», — добавила богиня плодородия. «Это твое наказание за совершенное кощунство. Этой же рукой ты пытался навредить мне» с ехидной улыбкой произнесла она. «В смысле? Больше не смогу пользоваться. Это шутка!» — всерьез насторожился я, предчувствуя большую беду. «Вы имели в виду, пока я не выполню условия сделки?» «Это не сделка. Это урок. Ты никогда больше не сможешь использовать свою руку, и боль не покинет тебя в знак напоминания о том, как следует вести себя с богами», — вздернув подбородок, ответила богиня. «А теперь по поводу сделки. вновь заговорил мужчина. Найди нам того, кто собрался напасть на богов. Сделай это, или лучше сам умри. Иначе ты будешь мечтать о смерти, но будет уже поздно. Эта метка распространится по всему телу, стоит лишь нам заподозрить, что ты решил нас обмануть. Тебе все понятно?» В глазах помутнело, голова резко и сильно закружилась, и во рту стало солено. Я готов был потерять сознание от нахлынувшей тошноты, но даже так не смог забыть об этой невероятной боли в руке, которая не давала покоя. «Это что, шутка? Это же все не неправда ведь?» — пытался я произнести это вслух, но тело практически полностью перестало слушаться. Я чувствовал, что меня шатает из стороны в сторону, но ничего не мог с этим поделать. Я начал падать вперед и машинально пытался выставить перед собой руки. Но левая все так же не слушалась, и я завалился на бок. «Вижу, ты все осознал», — произнес Бог. «Тогда тебе три дня, чтобы принести нам хорошие новости. Через три дня ты лишишься еще одной части своего тела. А пока мы за это время подумаем, как вы именно...» «Докажи, что от тебя есть польза, иначе какой смысл нам возиться с тобой?» «Пойдемте уже, что-то меня слегка вымотало это заклинание», — заговорила другая богиня. «А ты? На твоем месте я бы не стала терять времени», — добавила она, бросив на меня презренный взгляд. «Да уж». «Эти насекомые в последнее время слишком много о себе возомнили», — добавила третья богиня. Напялил эту корону и, как предыдущие до него глупцы, решил, что встал с нами на одном уровне. Жалкий отброс. «Ха-ха, ну да. Посмотрите на него, как он корчится на земле. Место себе не находит. Это так смешно выглядит». Светлые боги начали испаряться, оставив меня наедине со своей болью и невероятным чувством несправедливости, которое постепенно начало перерастать в безумие. Возможно, я что-то бормотал, но сам не понимал, что именно. Кажется, я начал терять рассудок. От моей человечности остались лишь злость, обида и безумная жажда. Мести.